Глава двадцать первая. Централ. Я не рассказал Чилику и остальным своим адмиралам о наших с Хасси экспериментах и о том, почему приказал палить всеми нашими гравипушками не в точке, откуда нас атаковали, а в сосредоточии временной аномалии рядом с ними. Для меня-то было очевидно, что прямой выстрел ничего не даст. Врага просто не будет в этом месте, когда туда долетит разряд энергии или гравитации – А вот нарушить стабильность временной волны – на это и был расчет. Я восстановил в памяти наш выстрел из прошлой петли, который закончил бой в поясе магнитаров, и вспомнил, как Хасси жаловалась, что тратит слишком много энергии на взаимодействие с линией концентрации аномалии. И меня осенило. Тогда мы попали не во врага, а вот в такую линию. Закон сохранения энергии. Если что-то воздействует на какой-то объект, то должен быть и обратный процесс. И вот мы выжали свои запасы до дна, перегрузив, как мне хочется верить, хоть немного, временные линии лучами гравитации. И теперь оставалось только дождаться итога. Что будет, когда изумрудные попробует атаковать нас через такую разогнанную волну? «Новые выстрелы», — понеслись доклады. «Они идут куда угодно, только не в нас» как будто вражеские корабли закрутило. Фиксирую взрывы. Минимум два вражеских корабля уничтожены. Фиксирую обломки и затухающие излучение. Их корабли и тела снова пропали. Фиксирую появление темпоральных отходов. На какое-то время в воздухе повисла пауза. Новых докладов не было, и я понял, что изумрудные снова ушли. Вот только на этот раз мы никого не потеряли. И более того, я стал лучше понимать эту новую силу времени, с которой мы в последнее время начали слишком часто сталкиваться, не только в виде петель, но и в виде оружия. И весьма надо отметить опасного оружия, если даже образованные временных аномалий шлаки способны убить любое живое существо. И пусть Лоты сколько угодно говорят о том, что не стоит воспринимать эту штуку всерьез. Ха! «Будь так на самом деле, разве выделили бы они тогда целого лидера своей расы на то, чтобы с ней бороться?» «Эх, и почему я сразу не заметил это противоречие?» «С другой стороны, а что тут удивительного?» «Совершенно новое для меня явление, неизвестные законы физики, как тут можно было что-то сказать наверняка?» «Кстати, насчет наверняка и того, что нам точно пригодится. Внимание всем!» объявил я по общему каналу, решив убить сразу двух петролей, как говорят о картеты. Отрабатываем дестабилизацию темпоральных отходов. Все как в конце прошлой петли, но малыми силами. Я подумал, что глупо не воспользоваться хорошей возможностью безопасно потренироваться уничтожать эту белую дрянь. После ухода изумрудных атакующих врагов рядом нет. Никто не отвлекает, так что задача максимально проста. Главное – не допускать наползания темпоральных отходов на наши корабли. Вернее, налетания. Потому что Белеса из Гурски со все большей скоростью разносила во все стороны от мест устроенных нами взрывов. «Первая эскадра охватывает облако полукольцом со стороны первого и второго квадрантов», принял на себя командование Чилик. «Вторая эскадра – ваш сектор третий и четвертый квадранты». «Напоминаю, вперед выводим истребители и малые корабли, бьем все энергии на минимальной мощности», – включился в командование на своей линии младший Барн Саллен. Корабли флота окружили расширяющееся облако, уравняли скорости, а потом, удерживая щиты и все больше и больше наращивая количество пронзающих пространства техник, начали потрошить эту гадость, доставившую нам столько проблем в прошлый раз». «Стабильность 84%,» – доложил Чилик. «Кратковременный рост 87%, а это уже донесение со стороны Фариана». Интересно, темпоральные отходы показали себя словно существо с зачатками разума. Сначала попытались собраться в облако, потом, столкнувшись с сопротивлением, принялись искать место, где его меньше. С другой стороны, те же реки ни капли не разумны, а все равно почти так же прокладывает себе путь. Не буду спешить с выводами, тем более такими. 83. 79. Наши корабли взяли окончательно сформировавшееся белое облако в крепкие клещи и теперь буквально рвали его по краям, нарушая стабильность этой смертоносной субстанции. Спустя всего лишь минуту на главном мониторе амичан дергалось, скукоживалась будто живое, Белесое полотно с многочисленными мелкими порами, словно кто-то бросил на ветер драную марлю. Еще примерно тридцать секунд, и от облака темпоральных отходов не осталось и следа. «Вы так быстры, мой лорд. Знаете, девушки это любят», — раздался в голове голос Хасси. «Я даже не знаю, что и думать об этих твоих познаниях. Чем ты занимаешься в свободное время, извращенка?» Я отпустил ответный сомнительный комплимент. Однако в то же самое время мы оба понимали, что расслабляться не стоит. И головокружение от успехов – это точно не то, что нужно всем нам. Сейчас мы добились отличных результатов. Но что будет в новом сражении при «Надежде-02» не знает никто. Пока. Хочется верить, что данные взаимодействия моей энергии и темпоральных отходов, что сейчас изучают для меня Бен и Кроу, все же подкинут нам в итоге пару новых идей. «Первая и вторая эскадры», — я обратился к своим бойцам. «Поздравляю с успешной операцией, а теперь готовимся к гиперпрыжку». Так как на этот раз наш маршрут изменился, сказались и другие точки прыжков, и сокращенная тренировка. Посол Амин с остальным флотом ждали нас уже по другим координатам. Как подчеркнул Зиелот, Перелет затянется на лишних пять часов, но мы и вылетели раньше, так что еще даже непонятно, отстаем мы или наоборот опережаем график. Информация с Амичан и других ведущих кораблей непрерывным потоком поступала в аналитический центр Союза, где круглосуточно обрабатывались терабайты данных в секунду. Зейлоты в роли проводников это, конечно, тоже неплохо, Но мы должны и сами получить возможность путешествовать между галактиками, а для этого нужно сопоставить как можно больше записей о перемещениях нашего флота. Вы не передумали, лорд Мак? Когда обе эскадры прибыли в условленное место, на главном экране тут же возникло изображение посла Амина. Хаси, по-прежнему сидящая рядом со мной, иронично хмыкнула. Но Зейлот то ли не обратил на это внимание, то ли сделал вид, будто его не касаются эмоции Химеры из мертвой галактики. «Вы про изменение маршрута?» – нарочито удивленно уточнил я. «Что вы, я по-прежнему уверен, что нам необходимо побывать на Вере-10». «Что ж», – мне показалось, будто губы посла растянулись в ехидную улыбку. Он словно делал все, чтобы показать, как источает пренебрежение и откровенно скучает. И когда это ему стало необходимо для этого стараться? Тогда начинаем движение. Через пять стандартных минут я прибуду на Амичан, как мы и договаривались. Он первым отключил связь, и мы с Химерой переглянулись. «Тебе не кажется, что он несколько изменился?» – спросила Хасси. «Стал каким-то более покладистым, что ли?» «Кажется». Я сопроводил свой ответ легким кивком. В этой петле он стал к нам как будто более лояльным. «Кстати, я тут знаю, что подумал. Мы вылетаем раньше срока из прошлой петли, но при этом дорога будет длиннее, чем в тот раз. Не может ли быть так, что Амин согласился на мою просьбу, чтобы выдержать общую линию времени?» «Хм...» – задумалась Хасси. В тот раз он прямо-таки настаивал, чтобы мы вылетели именно в назначенные им сроки, ни раньше и не позже. Так что твоя версия вполне может оказаться правдой. И если потянуть за эту ниточку, реально будет выйти на след какой-нибудь грязной тайны. Как насчет того, чтобы в следующий раз выпустить по нашему маршруту разведчиков с самого начала петли? Согласен. Причем я бы попробовал сделать это, не привлекая официальные корабли Союза. Для продолжения разговора я перешел на личный канал Гризли. Не знаю, так это или нет, но я бы на месте зиэлотов точно присматривал за профессионалами. А вот на любителей они вполне могли бы и не обратить внимания. «Кого это ты назвал любителями?» Тут же среагировал Бен. «Не тебя», — я улыбнулся. «Вообще я имел в виду каких-нибудь химер, которых мы могли бы выкинуть в космос и отправить в нужную сторону». «Кроу сможешь присобачить к своим живым скафандрам гипердвигатели?» «Это будет сложно». Голос обычного гиперактивного вивисектора прозвучал неожиданно серьезно. «Я с прошлой петли думаю, как дебихаты смогли обойти очевидные проблемы. Ту же энергию накопить и выделить довольно просто. Но вот обязательное разведение точек воздействия или разность потенциалов... Тут нужно думать». «Тогда до конца петли буду ждать отчета», – мысленно кивнул я Кроу. «Ты уж постарайся, очень хочется положить нашему лобастому другу свинью», – добавила Хасси, – и мы вернулись к обсуждению посла и странности в его поведении. Вот только как следует перемыть косточки Зиелоту мы не успели, хотя к этому разговору, как всегда, были готовы с радостью присоединиться и старый Бен с Вивисектором. Айла и Карл скромно молчали, а я вдруг подумал, что в моей тесной компании не хватает еще одного – китца. Где-то ведь снова прячется, игнорируя все сканирующие техники и охранные системы корабля. Ничего, он еще мне попадется и ответит за самоуправство с риском для своей пушистой задницы в прошлой петле. Я мысленно улыбнулся, и тут на мостик вошел Амин. Посол гордо прошествовал до специально приготовленного для него места, куда его усадили в прошлой петле, и разместился там, с плохо скрываемым любопытством, поглядывая на меня и химеру. «Эх, жаль, Панариан в этой петле не спешит делиться со мной своими технологиями. Я бы не отказался показать Амину несколько новых картинок. Координаты прыжков до веры 10 я вам отправил перед своим вылетом сюда» сообщил тем временем посол, скинув свой широкий массивный подбородок. «Думаю, нам уже можно объявить старт». «Вы куда-то торопитесь, Амин?» Я заинтересованно поднял бровь, а на мостике воцарилось молчание. Слышно было лишь сервоприводы и звуковую индикацию. Техники же и офицеры, хоть и не повернулись, все же внимательно слушали. «Не вижу смысла задерживаться тут», – невозмутимо пожал плечами Зилот. Пусть, как я и сказал, этот крюк полностью бесполезен для истории, но время – вот истинная ценность. И оно сейчас работает против нас. Вот это поворот. Только я решил, что понял мотивы Амина, когда думал про выдерживание временных границ из прошлой петли. Как он тут же не оставил камня на камне от этой догадки. Выходит, наш старт и появление в другой галактике в конкретное время совсем не так важно, как я думал. Или это просто наш посол так изменился? А еще эти его слова про то, что время работает против нас. Он их просто для красоты вставил? Или наоборот, предельно конкретно сейчас говорит о временных аномалиях, новых способностях дебихатов, а также о теракте в сломанном спутнике? В любом случае, Зилот прав. Время действительно работает против нас». Но я постараюсь сделать все возможное, чтобы оно, наоборот, послужило нам на пользу. Полностью согласен, посол. Не будем недооценивать время. Я вежливо склонил голову, а потом озвучил приказ по общему каналу. Всем кадром. Минутная готовность к серии гиперпрыжков по новым координатам. Путь до станции Вера-10 занял всего два часа. Еще столько же нам понадобится, чтобы выйти на прежний маршрут, пролегающий мимо мертвого звездолета с зеленым монстром, и час Амин заложил на осмотр очередного циклопического сооружения его расы. Мы вышли из гиперпространства в расчетные точке в штатном режиме, как принято говорить во флоте, и перед нами раскинулся очередной маяк зейлотов в бескрайнем войде». Я видел уже две межгалактические станции, это была третья. И каждая оказалась по-своему уникальна. Так Вера-10 представляла собой Исполинский куб с многочисленными надстройками. Я было сравнил эту станцию с теми непонятными сооружениями, которые ранее попались нам на пути, но потом сопоставил размеры и понял. Из общего у них только форма. Вот и обещанная Вера Десять, лорд Мак. Зейлот повернулся ко мне и вычурным жестом вытянул руку к экрану, половину которого заняла одна из граней огромного куба. Скажите амин, задумчиво проговорил я. Каждая станция, судя по всему, полностью уникальна? В чем же смысл? Почему бы их не унифицировать, если они выполняют одни и те же функции? Посол улыбнулся, и на его лице появилось то самое выражение, которое я заметил во время нашего прошлого разговора, перед тем, как он появился на Амичан. Легкое злорадство и чувство собственного превосходства. И почему в ответ так сильно хочется врезать послу по носу? Мак, в наушниках зудел голос старого Бена. Мак, ты знаешь, это может быть и совпадением, но... «Подожди, дружище», — попросил я барона. «Этот человек-сосулька сейчас явно скажет что-то еще». «Все межгалактические станции, лорд Мак. Амин начал вкрадчиво отвечать на мой вопрос. «Строились в разное время, и первые появились еще полмиллиона лет назад, если брать ваше летосчисления. А потому порой им предназначались весьма специфические функции. Например, это... «Маг, в империи особо опасных преступников!» Бен все-таки не выдержал, и они с зелотом одновременно атаковали мои уши. «Это тюрьма для предавших историю», — торжественно закончил Амин. «Помещали и помещают в похожие модули, только меньше», — торопливо добавил экс-контрабандист. «Предавших историю?» Я вновь заломил бровь одновременно и удивляясь, и желая вытянуть из посла как можно больше. Похоже, именно это было причиной показанных зейлотом чувств. Он почему-то думал, что космическая тюрьма произведет на нас нужное ему впечатление. Вот только какую цель он преследовал? Напугать? Предупредить? Поставить на место выскочек? Как вам должно быть известно, Амин хоть и говорил привычно надменно, все же и впрямь стал гораздо общительнее, охотно делясь информацией. В гармонию входят не только зеилоты, но то она и гармония. Это объединение высших разумных, которые желают стабильности в мироздании. А согласно нашим расчетам, стабильности можно достигнуть лишь неукоснительно следуя исторической логике и уважая ход времени. Я сразу вспомнил рука на Джизима, который, тыча пальцем в Сальмека, возмущался, что собратья Конуса Голового их подчинили. Странное объединение высших разумных, надо отметить. Значит, здесь содержатся те... Я воспользовался паузой в речи посла, чтобы озвучить свой вывод. Кто не захотел принять принципы вашей гармонии? Да, похоже, Амин был доволен моей догадливостью. Скажем так, некоторая их часть. Галактика слишком большая, чтобы в одну лишь эту тюрьму уместить всех отступников. «И как же они пытались изменить ход времени и самой истории?» – спросил я. Украдкой я посмотрел на Хасси. Девушка Химера молча слушала Зеилота, чуть склонив голову на бок. «И ни одной мысли в нашем с ней личном канале». «Например, противились объединению?» – посол развел руками. «Некоторые из них совершили особо тяжкие злодеяния, лишив историю ключевых фигур». К сожалению, даже мы не всегда можем прикрыться временной петлей. Это тоже преступление против истории, избыточное вмешательство. Многие наши лидеры пали во время последней войны с отступниками, но мы их разбили, не дав гармонии распасться и стать слабее перед лицом нового испытания Роя. Все, не только я, но и офицеры на мостике, а также мои адмиралы, внимательно слушали Зелота И явно со смешанными чувствами. Лично я услышал то, что было характерно и для моей родины, Земли, и для империи Соул. Желание причинить добро наивным аборигенам. Неужели это просто особенность разумной жизни и неважно в какой галактике? С другой стороны, Зиелот говорил об устранении ключевых для истории фигур. Выходят эти преступники кого-то убивали, заслужив свою изоляцию от общества. И кто в итоге прав в этой паре? Проигравшие только потому, что мне их жалко, не думаю. А ведь вы очень хотели, чтобы мы это увидели, также, посол? Медленно проговорил я. Хотели что-то продемонстрировать, доказать, поэтому столь легко согласились на мое предложение изменить маршрут. О нет, лорд Мак Зилот улыбнулся. Никакого двойного дна. Просто это действительно ближайшая станция на нашем пути, если отходить от кратчайшего маршрута. Но вы налюбовались или, быть может, хотите по ней прогуляться? Не самая красивая на первый взгляд идея, но время у нас есть. А что, как неизнанка общества, может помочь лучше его понять?